Перед домом кнофта карет хватало. И тех, в которых приехали гости, и просто извозчиков, прибывших в надежде подзаработать. Попадались даже закрытые экипажи, хотя при здешнем климате их можно использовать только в дождь. Из дома я выбрался легко. После того, как Байли ушел, я постоял, облокотившись на ажурные кованные перила, обрамляющие террасу, любую с видом реки поглазел на видневшиеся с небес бортовые огни летучего корабля, проплывавшего над Апситолетом. Затем собрался с мыслями и вышел в залу. В ней уже не было видно ни Байли, ни алгира и только хозяин дома, господин Кнофт, на миг оторвавшись от беседы с одним из гостей, едва заметно мне кивнул, как будто прощаясь. Роккоэль под руку с Алисией весело о чем-то болтали с мужчинами, одетыми в парадные мундиры Ост Зейнской торговой компании. Звучала музыка, приглашая на новый тур. Под ее аккомпанемент я и вышел из дома. Уже на пороге, обернувшись, успел заметить, как стремительно отворачивается Роккоэль. Я прошел мимо карет, что привезли гостей. Дальше толпились извозчики поглядывающие на меня с готовностью. Но мой путь лежал в самый конец их строя. Именно там, на отшибе, собираются неудачники. И почему-то мне захотелось осчастливить одного из них. Такого я и выбрал. Седого детка, сидевшего на облачке обшарпанной двухколесной колымаги, вероятно, во времена древних носивший гордое имя Пролетка. «Вези меня, отец! В корчму!» «Апситолецкий трибун». «Знаешь, где такая находится?» С тяжелым вздохом проговорил я, взбираясь на заштопанное кожаное сиденье. «Что за нелепое название у корчмы? Впрочем, все здесь такое, как и я сам». «Отчего же не знаю?» «Отлично знаю. Мигом довезем», — лихо уверил меня дед, но лошадь стронулась с места с явной осторожностью. «И то верно. Его кобыла...» Выглядело ничуть не младше пролетки. Кучер взглянул на меня искоса раз, другой, но благоразумно промолчал. И правильно, еще утешать примется или того хуже, давать советы. Никогда не понимал людей, что начинают учить жизни, даже если сами абсолютно ничего не добились. Считают, что одни прожитые годы дают им на это право. Хотя, возможно, ничего такого кучер и не замышлял просто желал перекинуться словом. Но в любом случае настроения поговорить по душам у меня не было. Ехали недолго. Где-то подо мной громко треснуло, сиденье опасно накренилось, и мы встали. «Ось сломалась», — сообщил мне дед. «Что за жизнь?» В сердцах, чуть не плача, пожаловался он. «Почему в последнее время так не везет?» «Судя по всему...» «Тебя и раньше жизнь не слишком-то баловала, да и сам я этим похвастаться не могу». «Вам, господин, лучше вернуться!» Он, тяжело вздохнув, указал на дом Кнофта, далеко отъехать от которого нам не удалось. Возможность подзаработать улетела прямо из-под носа. «Кто в своем уме заплатит только за часть пути?» «Держи, отец, тут недалеко, пешком прогуляюсь». Протянул я ему монету и только тогда обнаружил, что на ладони лежит не серебряный геллер, а полновесный золотой нобль. Спутал. Размером они одинаковые, а мысли заняты совершенно другим. Судя по взгляду старика-извозчика, ему пришла та же мысль. И потому он не торопился забрать деньги. «Держи, держи!» Я сам вложил нобль ему в руку. «На починку точно хватит!» А то и приобрести тарантас посвежее. Пусть хоть кто-нибудь сегодня почувствует себя счастливым. Слова благодарности донеслись уже мне в спину. Наверное, удача в ту ночь позабыла обо мне окончательно. По дороге в Корчму я умудрился заблудиться. Казалось всего-то пересечь две улицы, идущие параллельно той, на которой проживал господин Гаруэлл Кнофт. Затем Выйдя на главную авеню Апситолета, повернуть налево, миновать центральную площадь, и все, конец пути. Столько лет навигатором проработал. Разбуди меня посреди ночи, спроси, в какой стороне находится север, и я еще сонный сразу укажу рукой. А тут как будто затмение нашло. Мне бы пройти в ту сторону, куда мы и ехали, а уж затем повернуть, в общем, повторить тот путь, которым мы с Дэвидом Клайтором добрались к дому кнуфта, Так нет же, решил пройти дворами. Сначала я обходил дом, показавшийся мне бесконечным. Затем долго шел вдоль высокого каменного забора, слыша за ним жаркое дыхание собак. А потом и вовсе путь пересекла какая-то вонючая речушка, и мне все никак не удавалось найти через нее мост. Наверное, следовало вернуться. Но слишком уж долго я шел. Да и вот он, высокий шпиль городской ратуши, отчетливо видимый после того, как из облаков показалась полная луна. А там, в двух шагах, и находится проклятая корчма. В итоге я оказался среди лачук, на который не так давно любовался с мостика небесного странника. Пришлось ускорить шаг. Не любят в таких местах чужаков. Да и местным, судя по всему, Не слишком-то нравятся ночные прогулки. Ни одного человека еще не встретил, чтобы узнать короткую дорогу. Две преследующие меня тени я обнаружил не сразу. Здесь было не до того, чтобы оглядываться. Разглядеть бы, что под ногами, и не удариться головой в этом сплошном лабиринте, собранных из чего попадет в руки хибар. Убедившись, что тени не отстают, я понял. Они по мою душу. Когда, наконец, впереди появился просвет в длинной череде лачуг, эти двое начали стремительно приближаться. Бежать, соображал я, стараясь не показывать, что мне удалось их обнаружить. Но впереди пустырь, на нем не скрыться, а бегать на палубе корабля негде. Так что в этом я точно им уступаю. Свернуть направо, обратно в этот лабиринт. Но есть риск забежать в какой-нибудь тупик и тогда наша встреча станет неизбежной. Лучше затаиться. Они потеряют меня из виду, некоторое время будут безрезультатно искать. Потом плюнут на свою затею, и все. Мне повезло. Укромное местечко нашлось почти сразу. По недавнему примеру Байли я спрятался за большим кустом, росшим у глухой стены дома, и встал, затаив дыхание. Дом этот каменный, двухэтажный, оказался здесь каким-то чудом и, вероятно, служил границей между трущобами и нормальной застройкой. Острый, как бритва, складной нож, подаренный мне Энди Ансельмом, я держал в руке, еще на ходу, накинув петлю на запястье. Открыть его – плевое дело, одно движение большим пальцем. Это часть науки, преподанной мне Энди, мастером боя на ножах. На замахе открываешь лезвие и сразу порез. Да не куда-нибудь, а так, чтобы уж сразу. Но я жалел о том, что в руке у меня не меч, обращению с которым меня обучал Аделар. Насколько меньше стало бы проблем, будь со мной именно он. Случайно оба преследующих меня человека остановились возле самого куста. Сквозь густые ветки они едва проглядывали. Но слова, произнесенные шепотом, доносились отчетливо. «Как сквозь землю провалился!» Произнес один, на что другой ответил. «Некуда ему здесь деваться. Только за дом спрятаться. А там дороги нет. В забор упрется. А если бы двинул налево, к центру, мы бы точно увидели. Давай так. Ты с одной стороны, я с другой. Увидишь, рожон не лезь. Меня дожидайся». Вместе прижмем. Ну, а если вдруг внезапно наткнешься, вали его сразу, без всяких соплей. Орать начнет, могут услышать. Не дай бог стража прибежит. Неоткуда ей тут взяться, ну мало ли. Только постарайся одежонку кровью не попортить. Она тоже денег стоит. А вообще-то жирный гусь попался. Осталось только ощипать. И ночной тать, назвавший меня гусем, довольно хмыкнул. Ну все, пошли. Только смотри, не нарвись. Ведет он себя, как последний фраер, но береженого Бог бережет. После того, как их негромкие шаги стихли, я еще какое-то время выжидал. Путь мой теперь лежал через пустырь, где меня непременно увидят. Съесть что ли куири? Покатал я в кармане пальцами орешек. Он дает очень многое. Только смогу ли я видеть в темноте лучше? Вот в чем вопрос. Нет, лучше приберечь. Да и жалко его, ужас. У меня их всего два и осталось. И вообще пора. Под ногой что-то негромко хрустнуло. Я замер, вслушиваясь в звуки вокруг. Ничего подозрительного. Только из открытого окна второго этажа раздавались раскаты мощного храпа. — Если его здесь так слышно, что же творится в самой комнате? — поразился я. Так громко даже Ансельм, когда пьян, не сможет. Шаг, еще шаг, осторожно раздвигая рукой ветки, так надежно прикрывшие меня от преследователей. Мне не удалось удержаться от соблазна выглянуть за угол дома. Так, на всякий случай. Преследователи сейчас должны быть далеко. И вряд ли я смогу разглядеть хотя бы их тени. За углом я увидел обоих притаившихся с ножами в руках от неожиданности я вздрогнул они тоже а затем случилось то чего я совсем от себя не ожидал сделав шаг навстречу я нанес режущий удар от пояса слева направо наискось снизу вверх целясь в смутное белеющее горло одновременно прикрывая другой рукой живот энди учил что таким движением можно отвести ответный удар как бы отмахиваясь от него. А если повезет, и противник не успеет среагировать, то и достать его. Мне повезло. Громко булькнуло, и один из разбойников уронил нож и упал на колени, держась обеими руками за горло. Второго, находящегося в шаге позади, я достал финтом, тоже бывшим частью науки Энди. Хорошо достал. Если бы не петля на запястье, Нож так и остался бы в его теле. Рухнул и он, уткнувшись лицом в землю. Ноги его дергались, как будто он пытался ползти. Я уходил неторопливо, стараясь не привлекать к себе внимания. Ноги так и норовили пуститься в бег, и мне едва удавалось сдерживаться. Время от времени я оглядывался. Вдруг не все закончилось, и меня преследует кто-то еще. Выйдя на улицу, застроенную приличного вида домами, я сумел поймать извозчика. Он легко согласился доставить меня на площадь за серебряный геллер. В Корчме я не обнаружил людей из коллегии там, где уже привык их видеть, за ближним ко входу столом. Зал вообще был почти пустынен, и только в самом дальнем углу сидели два господина, с виду похожих на мелких торговцев. Обнявшись, они в полголоса напевали грустную песню, время от времени всхлипывая. Третий, поначалу даже незамеченный мной, положив голову на руки, мерно спал, улыбаясь во сне. Вот и мне бы не помешало выпить чего-нибудь покрепче, глядя на них, подумал я. Сам удивляюсь своему спокойствию. Убить двух человек. А чувствовать себя так, будто такое случается каждый день. Так нет же, впервые. «Бутылку и тайского рома», — обратился я к корчмарю, клевавшему носом за стойкой. «Именно и тайского, и именно бутылку. Я возьму ее с собой». Корчмарь, пожав плечами, поставил ром на стойку. «Чего-нибудь съесть не желаете?» «Нет». Рассчитывался я левой рукой. Обшлак правого рукава оказался в крови. Но корчмарь, по-моему, ничего не заметил бы, даже если бы я в ней полностью выкупался. Слишком уж выглядел сонным. Войдя в комнату, первым долгом я задвинул засов на двери. Затем, подумав, решил подпереть ее единственным стулом. Благо дверь открывалась вовнутрь. Ругнувшись, отказался от этой мысли. В кого превращаюсь? Так недолго и уважение к себе потерять. Налил Рома, поднес ко рту, понюхал, подумал и поставил его обратно. После чего подошел к постели и рухнул на нее, в чем был. Так и лежал на спине, заложив руки за голову, размышляя сразу о многих вещах. Вот, к примеру, почему я ничего не чувствую, убив сразу двоих? Ведь они первые убитые мною люди, а после этого, говорят, должно прийти раскаяние, страх за содеянное или что-то еще. Я же чувствую себя так, будто только этим и занимаюсь». Может быть объяснение в том, что мне и раньше приходилось убивать, пусть и не своей рукой. Взять тот же Ганнипурский корабль, сожженный прямо в воздухе, вблизи Сингельских гор, сколько их там было. Вся команда, как минимум два десятка человек. А недавний случай в Жемчужной бухте. Там ведь тоже немало людей погибло. Пусть и не от моей руки, но по моему приказу эти двое явно намеревались меня убить. И я всего лишь успел сделать это первым. В конце концов, к чему я так долго брал уроки у Энди Ансельма, а теперь беру их у Аделарда? Чтобы поражать дам искусством владения клинком. Но, как правило, им больше нравятся совсем другие клинки. Тут ведь еще что интересно, пришла мне в голову новая мысль. Эти двое действовали по собственному желанию или же им кто-то заплатил. Теперь только и остается, что догадываться. Теперь то, что произошло в доме Кнофта. Почему я поступил именно так? Попадись Эллинора в руки коллегии, моя жизнь сильно упростилась бы. И я отлично это понимаю, и Аугир доходчиво объяснил. Так почему сказал неправду? В бок что-то давило. Отодвинувшись, я обнаружил купленную днем кровь древних. Не до нее, без раздумий отбросил я книгу на край постели. Некоторое время полежал на спине, любуюсь зажатым между пальцами орешком куири, светившимся изнутри изумрудно-зеленым цветом. Сколько я выпытывал у Николь, что она почувствовала, когда съела орешек. Но она только отшучивалась, мол, именно тогда на нее и нашло прозрение, что я, в общем-то, симпатичный малый. Легкий стук в дверь смел с моего лица глупую улыбку. Вскочив, стараясь не шуметь, я открыл нож, подошел к двери и прижался к ней, прислушиваясь. Еще один стук, раздавшийся едва ли не у самого уха, так стучат костяшками пальцев, я ругнулся. Так недолго и собственной тени начать пугаться. Спрятал нож в карман и решительно взялся за задвижку. Непременно это либо сам Аугир, либо Дэвид или Байли. В любом случае кто-то из коллегии. Думаю, у них остались ко мне вопросы. Ну не девочек же опять корчмарь пытается пристроить. Или он подумал, что я успел достаточно для этого выпить. За дверьми Действительно стояла женщина. И узнав ее, я невольно отшатнулся. Затем заглянул ей за спину, ожидая увидеть мрачных типов из Ордена Спасения. «Я одна, Люк, не беспокойся», — сказала Эйленора. «И пришла поговорить. Можно войти?» «Да, да, конечно», — отступил я в сторону. «Вот уж кого ожидал увидеть меньше всего, так это ее». Когда я уже открывал двери, вдруг подумал. Стража, обнаружив трупы, сумела меня выследить, но влипнуть так серьезно. Эленора прошла в комнату, остановилась посередине и огляделась по сторонам. «Съесть Куири?» – судорожно размышлял я. «Больше возможности не будет. Сейчас она повернется ко мне, и я почувствую, будто мне пальцами залезли в голову» а потом окажусь в полной власти Элиноры и исполню любую ее волю, даже убью себя без малейших колебаний. Но ведь она могла сделать это сразу. Присаживайся, Элинора. приставил я стол ближе к столу и, не придумав ничего лучшего, ляпнул. Может, выпьешь Рома? Обернувшись, Элинора весело заулыбалась. Ты прав. Девушкам в таких нарядах, как у меня, Предлагают именно ром, произнесла она, проведя ладонями по телу, начав движение с груди и закончив на бедрах, как бы подчеркивая тем самым узость своей талии. И действительно, обтягивающее платье на ней выглядело еще более вызывающим, чем обычно. Такое отлично подошло бы куртизанке, пусть и очень-очень дорогой, но никак не благородный леди. «Кто еще может прийти в середине ночи в комнату к одинокому мужчине?» Вновь улыбнулась она в ответ моим мыслям. «Зато не привлекает внимания». «Ну, это как сказать?» «С такой фигурой в любой одежде внимание будет обеспечено. У женщин от зависти, а у мужчин и без слов ясно по какой причине». «Мне захотелось тебя увидеть перед отъездом», продолжила Элинора. Чтобы поблагодарить, я почему-то взглянул на постель. В присутствии такой красивой женщины поневолю становишься глупее, чем обычно. Она, конечно же, мой взгляд заметила: Нет, Люк, я тебе благодарна, но не настолько, да ты и сам не примешь благодарность в таком виде. Я же вижу, я кивнул, не приму. Именно такую нет. Хватит с меня и Роккуэль. И вообще. «Мне не нужно никакой благодарности. Можешь смело уходить». Я по-прежнему опасался Эйленоры. И еще не знал, как к ней относиться. Ведь тогда, на городе, она едва не убила Николь. Эйленора же вела себя непринужденно. Как будто пришла в гости к старому доброму другу, с которым есть о чем вспомнить и поговорить. «Знаешь, — присела она на самый краешек стула, — «А я, наверное, действительно выпью, Рома. Ты мне составишь компанию?» «Составлю», – пожал я плечами, наливая себе и ей. Элинора отважно хлебнула, закашлялась и решительно отставила стакан. «Нет, для меня он все же слишком крепок», – отдышавшись, сказала она, вытирая набежавшую слезинку непонятно откуда взявшимся кружевным платочком. Но, по крайней мере, теперь я об этом знаю не с чужих слов. Мне тоже хватило глотка, чтобы понять. Пить ром, пустив в компании такой обворожительной леди, сейчас у меня совсем нет желания. Оно у меня единственное. Понять, что привело Эленору сюда, в корчму, в мою комнату, куда в любой момент могут заявиться люди из коллегии. Нет, имеется и другое не испытать ощущение, что в твоем мозге копаются холодными пальцами. Это совсем не больно, но я не знаю более неприятных вещей. Попробовать выскочить из комнаты, даже через тонкие доски дверей, Эленора не сможет на меня воздействовать. Ее дар, как и у всех ей подобных, не безграничен. Или разгрызть, наконец, орешек Куири? Существует зыбкая надежда, что он сможет меня защитить от ее воли. Иначе в любой момент я сорвусь с места и с радостным криком брошусь вниз из окна второго этажа головой на брусчатку. Или покончу с собой любым другим способом, пришедшим в голову этой очаровательной женщине. Я посмотрел на дверь. Нет, не успею. Не то что отодвинуть задвижку и скрыться за створками а даже добежать до выхода. Меж тем, на Элинору единственный глоток Рома подействовал так, как обычно и действует алкоголь на женщин. Она стала чуточку более оживленной и улыбаться начала заметно чаще. «Знаешь, Люк, — сказала она, с той красивой улыбкой, что может свести с ума практически любого, — со мной не так давно произошло то, чего я от себя не ожидала». Я влюбилась. Можешь себе такое представить? Откровенно говоря, нет, Элинора, подумал я, стараясь не обнаруживать своего изумления. Прийти ночью в комнату к мужчине в откровенно провоцирующем наряде и рассказывать о том, что влюбилась. Сам факт всего невозможно представить, хоть немного зная ее характер. Может быть, еще по глоточку, предложил я только для того, чтобы что-то сказать. «А давай!» — решительно махнул рукой она. «Соответствовать так соответствовать». На этот раз глоток Рома дался ей значительно легче. Что значит навык? «Он, кстати, чем-то похож на тебя», — продолжила Элинора, когда, отдышавшись, почувствовал, что может говорить свободно. Не столько внешне, сколько своей восторженностью. Иногда он говорит и поступает так, будто совсем еще мальчишка. «Это так мило!» «Ты знаешь, а ведь я очень изменился за последние полгода. Жизнь заставила. Почему-то не так давно все мне казалось легким и простым. Поставил себе цель и идешь к ней. Идешь, несмотря ни на что. И вдруг выяснилось, что есть вещи, через которые переступать ни в коем случае нельзя. Увы, но это так. Эллинора взглянула в окно, где видимая часть горизонта начала уже светлеть. Люк, мне пора уходить. На прощание ответь мне, пожалуйста. Почему? Что почему, Эллинора? Почему ты не сказал Аугиру, что это была я? Я сказал, что не уверен, если быть честным. «Кстати, что произошло с твоим лицом?» Эленора потрогала его, касаясь самыми кончиками пальцев. «С ним что-то не так? Нет? Ты по-прежнему очень красива. Оно лишь немного изменилось. Мы ведь тогда едва спаслись, Люк. Причем не все. Инжуриас остался где-то там, на дне моря мертвых. И все же ты не ответил на мой вопрос» мне пришлось в очередной раз пожать плечами. Перед твоим приходом я думал как раз над этим, и потому отвечу так. Я не знаю. Я действительно не знаю, почему. Как-то неправильно все бы получилось. А почему именно, и сам не пойму. Эленора смотрела мне в глаза, и я ждал, что в любой момент мне в мозг вонзятся холодные щупальцы. Но нет. Вместо этого я услышал. Мне действительно пора уходить. Признаться, я представляла себе нашу встречу немного не так. Впрочем, виновата я сама. Она мгновение помолчала. Пусть это будет тебе прощальным подарком. Ты его заслужил. Знаешь, Люк, то, чего ты опасаешься, даже боишься, на тебя не действует. Вообще не действует. Никак не действует. Не действует? Ошарашенно посмотрел я на нее. Как не действует. Разве такое вообще возможно? Знаешь, когда я это обнаружила, еще при первой встрече в Чажуре, в корчме, когда мы нанимали твой корабль, небесный странник. Эленора улыбнулась, очевидно, вспоминая ту сцену. Ты уселся к нам за стол с таким видом, словно ты пуп земли. Поначалу меня твое поведение позабавило, а затем возмутило, и я подумала. Сейчас я тебе устрою. И представляешь мое изумление? Ничего. Так не бывает. Я о таком ни разу не слышала. Но у меня не получилось ничего. Собственно, потому наше знакомство и получило продолжение. Ты понимаешь, о чем я. Тогда ночью я пыталась несколько раз так, чтобы ты ничего не заметил. И опять ничего. А потом, уже на небесном страннике, Когда ты пришла ко мне в каюту, ты решила попробовать снова? Нет. Эленора улыбнулась в очередной раз. Там другое. Просто ты оказался таким милым. Ну да хватит говорить об этом. Голос у нее изменился и стал нарочито застенчивым. Девушке, которой вскоре предстоит выйти замуж, вспоминать о некоторых вещах не очень прилично. Эленора поднялась на ноги, вслед за ней вскочил и я. Спасибо тебе, Люк, сказала она. С Аугиром я бы не справилась. Его дар намного сильнее моего. А мне не хотелось бы сгинуть в подвалах коллегии именно сейчас. Элинора уже направилась к выходу, когда обратила внимание на книгу, по-прежнему лежавшую на краю постели. «Кровь древних», прочла она. «Кстати, это девушка Софи Денис Мариэль Николь Доминика Саланш». «Разве не сказала тебе, что ты не такой, как все?» «Нет», — покачал головой я. «Странно, она не могла этого не заметить. У тебя с ней все хорошо?» «Николь исчезла, пропала без всякого следа». «Исчезла?» «Поверь, орден здесь совершенно ни при чем, это точно. Можешь даже не сомневаться. И еще раз спасибо». Закрыв за Элинорой Эленор, за дверь, я снова рухнул на постель. Можно ли ей верить, размышлял я. Тогда в Чеджери, не в корчме, когда мы остались наедине, в чем-то похожей на эту комнате, ни позже в капитанской каюте. Я совсем не чувствовал прикосновений к мозгу. Но ведь не обязательно влиять напрямую. Рионель рассказывал, что обычно делается по-другому. Воздействие настолько тонкое, что человек, на которого стараются повлиять, ни за что не догадается, что кто-то решает за него, а не самому ему приходит в голову мысль или желание. Что же касается Николь, стоит ли верить словам Эллиноры, что орден здесь ни при чем? Думаю только отчасти. Эллинора может обо всем, что происходит в ордене, и не знать. И знает ли Николь, хотя бы догадывается ли, Что я не чувствителен к силе, которой обладает и она, и Элинора, и Аугир? Вполне возможно, что нет. Ведь для этого нужно попытаться дар использовать. Но я бы, например, никогда не применил его против Николь. А почему она должна быть хуже меня? Почему-то мне вспомнился один из последних разговоров с Николь. Мы лежали тесно обнявшись. И неожиданно она спросила. «Люк?» «А вдруг ты меня разлюбишь? С чего бы это?» – удивился я. «И потом разлюблю Николь, влюблюсь в Софи. Разлюблю в Софи, полюблю Денис. Мне на всю жизнь в тебя влюбляться хватит. Почувствовал, что улыбаясь самой что ни на есть дурацкой улыбкой, я крепко сжал зубы. Пора уже и забыть, что на свете существует эта девушка».